Глава сороковая. Варя. До свадьбы остается всего день, когда моя задержка внезапно прекращается. А я ведь даже сделала тест, но вторая полоска была настолько малозаметной, что я решила просто подождать. Казалось бы, чего переживать? Ну, нет и нет. Но я почему-то расстроена. Наверное, потому что эти несколько дней я планомерно привыкала к мысли, что стану мамой. С Мироном мы почти не общаемся, а если и встречаемся в огромном доме, то перекидываемся всего парой фраз. Обычно я просто спрашиваю, как его самочувствие. Ну и он интересуется тем же. Я даже про задержку ему не сказала. Думала сначала убедиться, что все получилось. Мне так грустно, что я все же звоню своему врачу. Просто убедиться, что уже ничего не поделать. Описываю в подробностях, что и как случилось, и получаю исчерпывающий ответ. Такое бывает. «Возможно, и правда у меня был самопроизвольный выкидыш, и ничего страшного в этом нет. Нужно просто расслабиться и жить дальше, а еще прийти на прием через несколько дней. Мне не с кем обсудить мою ситуацию. Рита умотала в отпуск со своим парнем, а отец? Отец до сих пор отказывается разрешить мне навестить маму. Наверное, боится, что все же что-то выкинул на церемонии. Я настолько схожу с ума от одиночества, что уже всерьез подумываю завести дневник». «Новое платье, которое я заказала, оказывается не в пример лучше предыдущего». Лариса, осмотрев его, недовольно скривила губы, но выдала, что пойдет. Не знаю, что она там наплела моему папаше, но он не звонил с воплями и новыми угрозами. От нечего делать, спускаюсь к бассейну. Не плавать, так, посидеть рядом с водой, чтобы хоть немного унять то странное разочарование внутри себя. Но стоит мне войти, как уже жалею, что оказалось здесь, потому что из воды как раз выходит Мирон, Ему уже сняли повязки, и хотя шов ещё заметен, он нисколько не портит его. Залипаю на красивом торсе, крепких мышцах, темной дорожки волос, которые уходит вниз и скрывается за резинкой плавок. А когда поднимаю глаза выше, понимаю, что спалилось. Краснею и делаю шаг назад. Муж едва заметно усмехается, берет полотенце и перекидывает через плечо. «Соскучилась?» «Извини, не знала, что ты здесь». Бормочу, продолжая отступать. А Мирон, как назло, смотрит, не отрываясь, и идёт на меня. Тоже медленно, зеркали мои шаги. Нервничаешь перед шоу, которое устроит твой старик? Если бы могла, я бы отказалась. Так почему не можешь? Чем он тебя держит, Варя? Я уже почти готова ответить, но в итоге молчу. Лариса сказала, завтра за нами приедет лично. Мирон ухмыляется, но никак не комментирует смену темы разговора. А еще будет фотосессия до «Я ей говорила, что это лишнее, но она сказала это согласованно». С опаской смотрю на мужа, но тот, кажется, не разозлён очередным вывертом распорядительницы. И, кстати, подозреваю, что это она так отомстила нам за тот побег и испорченное платье. Еще что-то?» – спрашивает низким голосом, оказываясь в опасной близости от меня. «Нет, я, пожалуй, пойду». Но Мирон ловко ставит руки по обе стороны и буквально припечатывает меня к стене. Уверена? Да, если ты хочешь снова переспать, то пока смысла нет. Стоит напомнить об этом, как что-то в Адамиде меняется, он будто каменеет, отступает, давая возможность уйти. Ты права, смысла нет. Киваю и быстро сбегаю наверх. Я не понимаю, почему так реагирую на его близость, и главное, когда это началось. А еще я гадаю, как все будет дальше между нами, изменится ли его поведение в постели. Робкая надежда тут же рушится, стоит только вспомнить наш поход в магазин. «Дура ты, Варька! У него таких утешений сто и одно. Уж он точно не станет хранить тебе верность, пока ты тут убиваешься над возможным выкидышем. И так обидно становится. Ох, не так я хотела выйти замуж. Не так».